Константин Образцов. Единая теория всего. Том 2. Часть 2. Парадокс Ферми. Глава 5. Демон Лапласа. 237 303. Подошла Наташа, быстро оглянулась по сторонам. Наклонилась к нам и громко зашептала. «Сейчас остановимся на две минуточки. Если хотите покурить, пойдемте, я вам дверь открою». И показала зажатой в ладошке круглый толстый ключ. «Отлично!» — воскликнул Адамов. «Что же мы сидим? Давайте быстрее». Мы вскочили с мест, задевая коленями столик, цепляя скатерть, пошатываясь и хватаясь за спинки сидений. «Туда, туда!» И Наташа повела нас по проходу между столами в сторону кухни. У нее была сдержанная экономная походка человека, большую часть времени проводящего в движущемся и раскачивающемся вагоне. При этом спина и плечи держались ровно и прямо, но все, что находилось пониже гибкой и узкой талии, непостижимым образом раскачивалось, подпрыгивало и вращалось так, словно бедра и ягодицы достались Наташе от танцовщицы с бразильского карнавала и жили своей собственной яркой и насыщенной жизнью. Мы протиснулись через узкий коридорчик, облицованный светлым пластиком, и вышли в железный грохочущий тамбур. Поезд медленно останавливался. За окном проплывали стальные решетчатые фермы угловатых высоких арок, протянувшихся над сплетающимися рельсами десятков путей, яркие фонари, разноцветные семафоры, крошечные кирпичные будочки, похожие на домик бедного кума тыквы, рядом с которыми неподвижно стояли люди в спецовках и провожали взглядом состав. Протяжный ляск долгой судорогой пронесся от локомотива до последнего вагона, и поезд остановился. Наташа вставила ключ в скважину внешней двери, провернула несколько раз и распахнула дверь настиж. В душный сумрак тесного тамбура влился воздух августовской ночи, прохладный, отдохнувший от дневного жара, и здесь, на техническом полустанке, пахнувший маслом, железом и криозотом. Мы с наслаждением закурили, выпустив наружу клубы из сизого дыма. Наташа со смущенной улыбкой мыкалась рядом с дверью в тамбур. «Наташенька, а вы что же?» — заметил ее Адамов. «Присоединяйтесь. Мы потеснимся, правда?» Через минуту мы уже дымили втроем, переглядываясь и довольно улыбаясь друг другу. Горящие торфяные болота остались далеко позади. Небо было залито холодным сиянием железнодорожных прожекторов, сквозь которые пробивались редкие и самые яркие звезды. На этом участке вечной битвы между природой и человеком величие летней ночи уступило позиции грозному индустриальному великолепию. «Красиво», — сказал я. «Жаль, что толком не видно звезд», — отозвался Адамов. «В августе и сентябре в наших широтах в ночном небе их тысячи тысяч». Мне однажды в конце сентября довелось побывать на Валааме. Там ночью Млечный путь сияет так, что дыхание перехватывает. Полярная звезда, будто кто-то прожектором светит на землю. Большая медведица, как на картинке в учебнике. Кажется, можно заметить пунктирные линии, какими обычно соединяются звезды в созвездии на рисунках. «У нас дома тоже летом небо красивое», — вздохнула Наташа. «И такое огромное, что чувствуешь, как оно землю охватывает». «А вы откуда, Наташенька?» — негромко поинтересовался Адамов. «Я с Алтая, печально ответила Наташа. Мы помолчали немного, а потом я сказал. «Помню, в детстве я смотрел на звезды и думал, что если вот сейчас прилетят оттуда инопланетяне и предложат улететь с ними, то соглашусь, не раздумывая, даже если никогда не вернусь больше обратно». «Сколько вам тогда было лет?» — спросил Адамов. «Где-то десять или двенадцать». «Ну, в двенадцать лет я бы тоже согласился лететь куда угодно. А я бы и сейчас не отказалась», — сказала Наташа. Тревожный рубиновый свет семафора погас. Вместо него зажегся дружелюбный зеленый. Поезд вновь содрогнулся протяжно, и Наташа заторопилась. «Ой, мы поедем уже сейчас, надо двери закрыть». Мы выбросили сигареты, и она заперла дверь, а потом... Мы все вместе вернулись в теплый, ярко освещенный вагон-ресторан с таким чувством, как если бы отсутствовали не один год, успев совершить полет к дальним звездам и обратно. Ресторан почти опустел. От мрачного мужчины за дальним столом и модника в стильном летнем пальто остались только несколько грязных тарелок, бокал и ведерко с растаявшим льдом. За соседним столиком женщина в жемчужных бусах назидательно выговаривала своему визави. «Согласись, он все это время очень тебя поддерживал, смягчил требования, пошел на снижение критериев качества, да и сам поучаствовал, когда испытания совсем в тупик зашли. Так при чем тут чьи-то интриги? Если ты уверен в продукте, просто докажи это экспериментально, поговори с технологами. Может быть, нужно снова катализаторы применить, я не знаю». Помятый мужчина вздыхал и соглашался. Мы уселись за столик, Наташа отошла и вернулась с кувшином томатного сока. «А садитесь с нами!» — неожиданно предложил Адамов. Она испуганно замахала руками. «Нет, что вы, что вы! Мне же работать надо, я не могу!» «Наташа, какая работа? Три часа ночи, и ресторан пустой!» — возразил Адамов. «Только мы сидим. Да вот еще, товарищи!» Он перегнулся через проход и строгим голосом осведомился у наших соседей. Товарищи! «Вы ведь не будете возражать, если девушка с нами посидит?» Те покосились, но возражать не стали. «Ну, а если еще кто-то придет?» Попыталась слабо сопротивляться Наташа. «Три часа ночи?» «Выгоним!» — пообещал Адамов. «Все, дело решенное. Берите себе что хотите, мы угощаем и садитесь». «У нас тут интересно», — добавил я. Наташа сдалась, принесла себе стаканчик апельсинового сока, куда Адамов тут же плеснул водки, Мы сдвинули рюмки и выпили за расширение нашей компании. «Вам знакомо имя академика Приныгина?» — спросил Адамов. «Нет?» «Как и не слышали никогда?» «Стыдно молодые люди. Иван Дмитриевич Приныгин. Это же Глыба. Матерый человечище. Гениальный математик и физик-теоретик. Академик. Действительный член Академии наук. Автор десятков монографий и бесчисленного множества статей. Лауреат Сталинской премии, двух ленинских премий и множество государственных наград. Человек пестрой и непростой судьбы. Родился еще в Российской империи, в Ивангороде. Потом вместе с семьей перебрался в город Ямбург, тот, что потом переименовали в Кингисепп. Еще студентом вел переписку с Николой Теслой и Альбертом Эйнштейном. Причем уже тогда критиковал последнего за идею космологической постоянной, которую впоследствии сам Эйнштейн назвал своей самой большой ошибкой. Во время войны ушел в подполье и отпартизанил, за что потом парадоксальным образом получил 10 лет лагерей, но освободился досрочно, был реабилитирован и вернулся к научной деятельности. Ни одно самое громкое, самое масштабное открытие или научный прорыв В области точных наук за последние 50 лет не обошлись без участия Приныгина, а сам он настолько обогнал свое время, что постичь суть его собственных изысканий могут разве что десяток другой человек во всем мире. Человек стальной воли, острого ума, всегда на переднем крае научной мысли. Он, в отличие от многих функционеров и администраторов от науки, в любой момент смелым в руке у доски мог за 10 минут поставить на место любого, кто бросит ему вызов а уж вооруженной логарифмической линейкой в состоянии было разгромить и обратить в бегство десяток профессоров, пусть бы даже за ними стояли самые современные ЭВМ и десятки адъюнктов и аспирантов. Звание ученик Приныгина значило больше, чем любая научная степень, а его самого привлекали как эксперта для решения самых значимых и спорных вопросов современной науки. И если уж Приныгин одобрял проект, то никто не посмел бы сказать слово «против», будь он хоть трижды партийц. Мало этого, Приныгин прославился еще и как живописец, создающий монументальные и величественные пейзажи северных гор и морей, а также как поэт, укладывающий в стихотворные строфы самые сложные научные выкладки, наверное, потому стихов его никто не может понять, а некоторые не в состоянии и прочесть. Вот он каков, Приныгин. Мы с Наташей были под таким впечатлением от этого неожиданного панигирика, что немедленно с чувством выпили за неведомого нам населия Приныгина. Адамов тут же освежил содержимое наших рюмок и налил водки в Наташин стакан так щедро, что оранжевый сок побледнел, будто лишившись чувств. «А он еще жив?» — спросил я. Адамов нахмурился. «Неизвестно. Если и жив, то ему сейчас должно быть уже больше ста лет». Невероятно, конечно, но в отношении такого человека ни одно предположение не будет достаточно невероятным. Вообще многое в личности Приныгина окутано тайной. Например, нет практически ни одной его фотографии. Единственный существующий фотопортрет датирован 1958 годом и качует из книги в книгу и из журнала в журнал. О семье тоже есть только противоречивые и разрозненные слухи. Кто-то утверждает, что у него была жена и есть сын, ныне подвязающийся не то на военной, не то на научной стезе и сменивший фамилию, чтобы тень прославленного отца не осеняла его жизненный путь. Кто-то, напротив, уверен, что кроме родителей, из родственников у Приныгина была только родная сестра, пропавшая во время гитлеровской оккупации Кингисепа. Несмотря на масштаб деятельности, образ жизни он вел всегда замкнутый. От начала 90-х годов и вовсе превратился в Анахарета, работая в Гатчинском институте ядерной физики над совершенно секретным проектом, весь масштаб и значимость которого невозможно и осознать. Потрясающе, признал я. Но к чему вы это все рассказали? А к тому, поднял палец Адамов, что этот вот человек, который легко мог проигнорировать приглашение на самый значительный международный симпозиум, и оставить без всякого ответа письма от маститых профессоров, этот гигант мысли и титан духа переписывался со школьником, 13-летним мальчишкой из Ленинграда, причем едва ли не на равных. И мальчишкой этим был Савва Ильинский. Савва Гаврилович Ильинский родился в 1949 году в городе Северосумске, что в Михайловской области, далеко на севере, у берегов Холодного моря. Мать его, Леокадия Адольфовна Ильинская, была женщиной поистине выдающейся, из рода тех самых промышленников Ильинских, которые являлись одними из первых строителей и основателей города, актрисой и даже, как утверждали некоторые, а у нас нет оснований тому не верить, звезда местного драматического театра. В этом статусе она встретила начало Великой Отечественной войны и ушла добровольцем на фронт. Это само по себе поступок, для женщины поступок вдвойне, а для 22-летней подающей надежды актрисы, которая могла бы преспокойно пережить военное время в родном городе, но по-прежнему выходя на сцену и лишь изредка выезжая на спокойные участки фронта в составе агитбригады, и вовсе подвиг. Но молодая артистка Леокадия выбрала другой путь, который прославил ее в иной, по-настоящему драматической роли. Она стала Лидой Ильинской, самой результативной и едва ли не единственной женщиной-снайпером Заполярья, героиней Северного фронта, воевавшей в составе разведроты, десятки раз ходившей за линию фронта вместе с диверсионными группами и уничтожившей в полярных метелях среди ледяных скал и заснеженных сопок без малого сотню фашистских офицеров и солдат. В родной город она вернулась с победой орденом Красной Звезды, двумя медалями за отвагу, осколочным ранением и званием старшего лейтенанта. Вернулась и снова поднялась на подмостки местного театра. Никто из тех, кто не знал о фронтовом пути Леокадии Ильинской, не мог бы представить эту молодую женщину утонченной, интеллигентной красоты и большого таланта, блиставшую в образе Ольги из Чайки или Вари из Вишневого сада, лежащие в засаде среди обледеневших камней или ведущие снайперскую дуэль с егерями из горного корпуса норвегии или вместе с армейской разведкой, преодолевающей полярной ночью ограждение из колючей проволоки. В общем, Леокадия Адольфовна Ильинская обладала выдающейся силой духа и мужеством, и, может быть, именно поэтому сына растила одна. Насколько известно, замужем она никогда не была, И личность некоего Гавриила, единственный след которого в жизни Савы ограничился отчеством, осталась неизвестной. Сыну Леокадия Адольфовна, как водится, в зависимости от его возраста, рассказывала разные истории об отце. В этих рассказах он побывал космонавтом, летчиком-испытателем, геологом, разведчиком-нелегалом, пока подросший сын, все поняв, не перестал ставить маму в неудобное положение расспросами о пропавшем папе. Ребенком Савва был поздним, желанным и долгожданным, а потому и внимание и особой зрелой материнской заботы у него было в избытке, а по тем простым и суровым послевоенным временам, может, и чересчур много. Мать стремилась оградить его от дурных влияний и дурной погоды, болезней, опасностей, травм и мальчишеских бед, Это свойственно сильным людям, пережившим страшное и желающим своим детям иной благополучной судьбы. Вполне предсказуемо, что при такой материнской опеке Савва рос мальчиком тихим, замкнутым, не склонным к шумным играм и шумному обществу своих сверстников, что азартно колотили друг друга палками, вопящей толпой пинали потрепанный мячик на пустырях, строили города из грязи и веток, или разыгрывали батальные сцены из недавних военных времен. Зато у него рано открылись способности к точным наукам и шахматам. В богатой домашней библиотеке Ильинских нашлись старые сборники занимательных задачек по физике и математике и большой том с разбором лучших шахматных партий прошлого века. И очень скоро Леокадия Адольфовна с радостным удивлением обнаружила, что ее пятилетний сын, легко справляется с математическими загадками, предназначенными для средней школы, а также без труда находит лучший ответ на сицилианскую защиту, оптимальное продолжение дебюта четырех коней или ставит мат королю за нужное количество ходов. Это открытие укрепило Ильинскую в давно напрашивающемся решении. Из города им придется уехать. Послевоенный северо Сумск был городом рабочим, серым, суровым. Где в те времена, несмотря на наличие театра, библиотеки, дома культуры и краеведческого музея, электрическое уличное освещение работало только на одном центральном проспекте. Больше половины жителей обходились без водопровода, и что важно, не было ни одной школы с десятилетним образованием. Представить себе, что сын будет учиться 7 лет вместе с хулиганистыми ребятами из слободки, а потом за компанию с ними отправиться в одно из местных ремесленных училищ, Леокадия Адольфовна не могла. Способности к физике и математике, очевидно, нуждались в развитии каком-нибудь хорошем специализированном заведении. Нужно было срочно что-то предпринимать. Ильинская была женщиной высокого чувства собственного достоинства и той особенной истинно аристократической гордости, которая для своего удовлетворения не требует унижать других, расталкивать локтями очередь, криком требовать привилегий, подлечить и врать ради собственной выгоды, а менее всего позволяет просить, что все вместе приводит подчас к отсутствию в жизни того, что обычно зовется успехом. Но сейчас, ради сына, Леокадия Адольфовна собиралась именно просить, а потому надела боевые награды, собрала необходимые документы, пристроила Савву на несколько дней к своей двоюродной сестре и отправилась плацкартным вагоном в Ленинград. Первое, что ей требовалось, — это работа. Перевестись из провинциального театра в едва ли не столичный было практически невозможно. Но у Леокадии Адольфовны не имелось иной специальности, кроме актерской. Если не считать ремеслом умение попасть из винтовки точно под нижний край вражеской каски, за 150 метров зимой, снежной ночью. В крайнем случае она была готова устроиться хоть уборщицей, но обошлось. Помогли боевые заслуги, рекомендация из горкома партии, несомненный актерский талант, собственная настойчивость и просто удача. Так что в итоге у нее получилось договориться о работе по временному трудовому договору с начала следующего сезона в театре на Владимирском проспекте. Кроме трудоустройства, Нужно было решить вопрос с жильем. Полумеры в виде сомнительного съемного угла не годились. Требовалась квартира с ленинградской пропиской, без которой нечего было и думать устроить сына в школу или перейти с временной на постоянную работу в театре. Леокадия Адольфовна затеяла междугородний обмен. Это и без того непростое мероприятие. Заранее заказанные звонки между городами из телефонных будок на местной почте, письма, телеграммы, поездки, затянулось на долгие 10 месяцев, потому что в 1956 году желающих переехать из Ленинграда в Северосумск было не больше, чем сегодня. В итоге на прекрасную двухкомнатную квартиру рядом с театром в самом центре города удалось выменить жилище в Озерках, тогда дальней Ленинградской окраине. Там, на Поклонной горе, Еще высилась каменная остроконечная башня бывшей дачи тибетского знахаря Бадмаева. Чуть поодаль виднелся лишенный креста пузатый, зеленый купол, приютивший баптистов Троицкой церкви. В низине под склоном горы лежали тихие пруды и небольшие озера. На узких улочках, среди заросших садов за калитками, с непременной табличкой осторожно злая собака, прятались деревенские домики, И трамваи разворачивались на кольце, пробираясь между густых кустов черемухи и сиреней, деревьев и штакетных заборов. Несколько больших двухэтажных домов, бывших некогда дачами врачей или чиновников средней руки, трогательный русский модерн начала века, веранды, застекленные двери, мезонины, башенки и балконные ниши, ныне были приспособлены под общественное жилье и разделены на три или четыре квартиры. Вот в такой дом и въехали Леокадия Адольфовна с сыном, получив в свое распоряжение большую квадратную комнату на втором этаже, застекленную маленькую веранду, насквозь промерзавшую холодными зимами, и крошечный мезонин, где Саве устроили комнату для занятий. Отопление было печное, воду набирали из колонки на улице, туалет находился на заднем дворе, в баню по субботам ходили за километр, и не убирали далеко керосиновые лампы и свечи, не доверяя частенько отключающемуся электричеству. Не лучшие условия для не отличавшегося крепким здоровьем Саввы, но у его мамы была высшая цель, которой она продолжала идти со свойственным ей упорством. Целью этой была школа для сына, и не абы какая, что за смысл был бы тогда в переезде, а лучшая математическая школа в городе при физико-техническом институте. Попасть туда, разумеется, было непросто и вовсе не из-за вступительных испытаний. Школа считалась элитной. Насколько это слово было уместно в середине советских 50-х, не только потому, что основные дисциплины там преподавали лучшие учителя города, и не из-за углубленного изучения точных наук, но главным образом – по причине престижа, дисциплины и контингента. Никакой шпаны там не было и быть не могло. Учебные места предполагалось распределять среди одаренных детей из разных районов города, но, как правило, они разбирались ответственными работниками для своих детей, которым математика с физикой были интересны так же, как сави-биатлон. В результате, из двух классов на параллели один формировался исключительно для учеников из семей высокопоставленных служащих, а на каждое место во втором претендовали дети самих педагогов, их родственников, друзей и знакомых, так что математическим дарованием, даже при условии блестяще пройденных испытаний, без дополнительной весомой поддержки рассчитывать было не на что. Но Леокадия Адольфовна подготовилась к финальному собеседованию с директором школы и в обмен на сезонный театральный абонемент Савва Гаврилович Ильинский в 1956 году был зачислен в первый Б-класс специализированной школы при физико-техническом институте. Человек способен свыкнуться с любыми условиями, а привыкнув и полюбить, какими бы трудными они ни были. Эта высокая адаптивность как важная черта человеческого существа когда-то помогла победить в эволюционной борьбе. Не исключено, что она же когда-нибудь поставит крест на человечестве как биологическом виде. Леокадия Адольфовна очень быстро привыкла к суровым условиям быта, тем более что в сравнении с передовыми позициями 14-й армии в Заполярье дом в Озерках был истинным санаторием, а Сава пребывала еще в том возрасте, когда ребенку хорошо везде, где есть мама. Бывшую дачу с ними делили печальные потомки, не то фрейлины, не то камергера, сумевшего убежать от революционного шторма и сделавшего это столь стремительно, что в ППХ позабыл здесь половину семейства. Жена и две дочери репрессированного врача, занимавшие комнаты на втором этаже по соседству, и вдовая пропитчица Шпал Люда Лебедева, которая благодаря дюжим плечам, яркой харизме и отсутствию сопротивления усвоила себе роль неформального лидера, старосты и начальника по режиму. Ее было ввели в заблуждение интеллигентная внешность и артистическая профессия Леокадии Адульфовны, но после разговора по душам, где-то на заднем дворе, между дровяником и сортиром, она осознала свою оплошность, заявила, что «мы слиткой свои в доску» и с энтузиазмом помогала при случае носить ведра с водой или щепить на лучину полень. Когда через восемь лет Леокадия Адольфовна с Савой покинули дом в озерках, суровая пропичица Люда провожала их, рыдая, будто ребенок. Это только на первый взгляд кажется, что восемь лет очень долгий срок. Годы порой летят куда быстрее часов, проведенных в ожидании, или серых унылых дней, особенно если время подчинено устоявшемуся и неизмененному распорядку. Только и успеваешь замечать, как меняются времена года. Все восемь лет каждое утро мама и Савва выходили на трамвайную остановку в совсем темное еще зимнее время, когда на морозном небе пылают ледяным пламенем яркие звезды, а воздух похож на из сине прозрачное замороженное стекло. И так приятно сесть после долгого ожидания в теплый уютный трамвай и долго ехать, прочерчивая варежкой узенькие окошки на заиндевевшем стекле или нежным и светлым весенним утром, когда поют первые птицы, и деревья подернуты легкой дымкой распускающейся зелени, или багряно-рыжей роскошной золотой осенью, когда дожди и ветер еще не оборвали огненную тяжелую листву со старых деревьев и озерки, укутаны красным и желтым. Только трамваи менялись. На смену одноглазой американки с деревянными лавками пришел сине-желтый стиляга, с глазами столичной модницы и сидениями такими мягкими, что мало у кого дома были такие же мягкие диваны и кресла. В школе, как и следовало ожидать, дела шли отлично. Мама сперва несколько волновалась, что замкнутая натура сына помешает ему в общении с одноклассниками. Но тревоги оказались напрасны. Сава прекрасно ладил со всеми, причем не только из своего класса «Б», который сами ученики иронически расшифровывали как «бедната», но из класса А, где училась или делала вид, что учится аристократия, ладил, но ни с кем не дружил. Если бы потребовалось описать его одним словом, то следовало бы сказать «спокойный». Это не была флегматичность эмоционально бедного человека или патологическое безразличие аутиста, нет. Это было какое-то особое, осознанное спокойствие человека, который, чем старше становится, тем больше убеждается в том, что все в мире идет так, как надо. Неправильно или хорошо, а именно как надо. Как если бы и хорошее, и плохое, и радостное, и страшное, и горькое, и веселое, все было частями единого, слаженного и прекрасно сбалансированного целого, захватывающую природу которого еще только предстояло постичь. В 13 лет... Он увлекся астрономией и астрофизикой. Потом, ведомый своим стремлением раскрыть таинственную гармонию мира, занялся космологией. И вот именно тогда впервые написал академику Приныгину, не особенно рассчитывая на ответ. Но ответ вдруг пришел. В конверте со множеством штампов и марок упал в помятый почтовый ящик на калитке перед старым домом. И началась переписка продолжавшиеся более 20 лет. Ночами на узких, озерных и десятинных улицах слышны были лаи или пьяные крики. Где-то играла гармонь, нестройные голоса то тянули тоскливые песни, то срывались в долгую перебранку, а за светящимся окном мезонина школьник сава Ильинский выводил железным пером строки и формулы в безмолвной беседе с одним из величайших умов современности. Безусловно, по всем основным предметам он успевал блестяще. Преподаватели точных наук при каждом удобном случае восторженно отзывались о нем, предсказывая Леокаде Адольфовне большое научное будущее сына. Но у нее было свое видение судьбы Сав, и когда он сообщил о намерении учиться на астрофизика, мама его отговорила. Ну что за профессия такая, астрофизик? Какие у него перспективы? Сидеть сиднем на кафедре в институте, преподавать и писать статьи до конца своих дней? Или Акадия Адольфовна настояла на прикладной математике, специальности, как ей справедливо казалось, близкой к инженерному делу, а люди, которые способны создать или изобрести что-то практически ценное, всегда будут нужнее, чем ученые-теоретики. Вступительные экзамены на факультет прикладной математики Были сданы с успехом столь ошеломительным, что принимавший их преподаватель одной из кафедр позвал нескольких своих коллег, чтобы показать им, как фантастически ловко вчерашний школьник берет двойной интеграл по поверхности. Не стоит и говорить, что успехи САВы в учебе были исключительны. Защита диплома стала преддверием кандидатской по теме, связанной с проблематикой векторного поля в четырехмерном севдоэвклидовом пространстве Сигнатур, и диссертация его прогремела событием в ученом мире не только Ленинграда, но и всей страны. Конечно же, Сави настойчиво предлагали остаться в университете для продолжения научной работы, но мнение мамы оказалось весомее доводов профессуры. А может быть, Сава просто знал, как все должно быть и как надо делать, а потому после досрочного окончания аспирантуры Он передал свою дальнейшую карьеру на волю судьбы и превратностям распределения молодых специалистов. К тому времени они с мамой давно переехали в прекрасную квартиру в Сталинском доме на Приморском проспекте. Две просторные комнаты, третий этаж, терраса, окна на Большую Невку и парк. Два шага до Аптекарского острова, которую в театре выбили для Леокадии Адольфовны через исполком. Мама продолжала актерскую службу, сменив роли юных и вздорных прелестниц на образы сильных, разочарованных женщин, и по утрам они больше не ездили вместе. Леокадию Адольфовну трамвай увозил через центр на Владимирский проспект, а Сава на чумазом автобусе ехал на Васильевский остров, в НИИ-связи ВМФ, лучшее место для практически ценных и востребованных изобретений. Впрочем, до них оставалось еще почти 10 лет. В 1973 году Сава Гаврилович Ильинский поступил младшим научным сотрудником в расчетный отдел, занимавшийся вычислениями для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ различных отделов и лабораторий, а через 7 лет он, сам немало к тому не стремясь, возглавил этот отдел. Хотя десяток молчаливых инженеров-операторов ЭВМ и одна ассистентка без всякого возглавления, знали свое дело. Это была очень хорошая работа, спокойная, размеренная, полностью подчиненная процедурам и, что самое главное, не отнимающая почти никаких интеллектуальных сил, и на долгие годы Сава мог спокойно погрузиться в собственные исследования, которым отдавал большую часть своего времени. Если кратко, то он работал над единой теорией всего. 3.03. «Три-ноль-три. Какая мама замечательная!» — всхлепнул Наташа. «Вот и сын потому такой вырос. Успешный и гениальный. Надо же, изобрел теорию всего!» Она шмыгнула носом и с чувством сделала большой глоток водки с соком. «Наташ, а вы знаете, что это такое?» — поинтересовался я. «Конечно. Это теория... Ну как, в общем, обо всем!» Она прозовела, смутилась и засмеялась. «Я просто не знаю, как объяснить». «Наташенька, не стесняйтесь, этого никто не знает», — заметила дама. «Подозреваю, что и те, кто ею занимаются, тоже. А если пытаются объяснить, то выходит не лучше вашего». Я уже говорил, что в последние годы довольно много читаю, и пришел к выводу, что доказательная наука закончилась еще в XIX веке, а постижимая для обывателя — в прошлом, хотя некоторые достижения и выводы научной мысли века позапрошлого — тоже трудно постить человеку неподготовленному. Взять, к примеру, изобретение скорости света. Как эту величину измерил ФИЗО при помощи полупрозрачной пластинки, водопроводных труб и интерферометра, мне постичь не дано. Кстати, сделал он это в 1851 году, когда среди прочих достижений просвещенного человечества, скажем, в Англии, Можно отметить сокращение продолжительности детского труда с 12 до 10 часов в день и запрет брать на некоторые работы девочек младше 6 лет. Но этот опыт хотя бы принципиально понятен при небольших усилиях и познаниях в физике и математике. Но вот в первой четверти 20 века рождается теория относительности. А ее понятие объяснить гораздо труднее. Я знаю, знаю, закричала Наташа. Эйнштейн. Е e равно МС квадрат. Браво. И что это значит? Так, сейчас. Наташа выхватила из кармана смартфон и принялась тыкать пальчиками в экран. Честно говоря, помню только про связь гравитации, пространства и времени, признался я. Что очень неплохо по нынешним весьма скромным меркам, отозвался Адамов. Сейчас для того, чтобы прослыть интеллектуалом, довольно не путать Гоголя с Гегелем или хотя бы просто знать «Кто это такие?» «А уж внятно изложить теорию относительности?» Но подождем, что Наташа нам скажет». «Ничего себе, их оказывается две», удивленно сообщил Наташа. «Нам какая нужна?» «Пусть будет специальная». «Ага, теория, описывающая универсальные пространственно-релятивистские свойства физических процессов», прочитал Наташа, растерянно посмотрел на нас и добавила почти с отчаянием. Иногда используется как эквивалент понятия релятивистская физика. Ну вот, все встало на свои места, не правда ли? удовлетворенно произнес Адамов. Если углубиться в обсуждаемый предмет, то математический аппарат, доказательная база и выводы будут уже на грани понимания человека хороших способностей к точным наукам. Но здесь хотя бы есть некое общее согласие научного сообщества, которое мы принимаем как доказательство состоятельности этой теории, слабо понимая ее суть и почти не осознавая области ее практического применения. Но во всем остальном, что составляет известные обществу теоретические выводы передовой науки, мы имеем дело с гипотезами, в той или иной степени принятые большинством ученых, которые в состоянии в них разобраться, популяризированы для широких народных масс и пока не опровергнуты в достаточной степени убедительно Тем научным меньшинством, которые с этими гипотезами не согласны. Вот, например, претендующие на объяснение происхождения Вселенной пресловутые теории большого взрыва. К слову сказать, впервые предложенные почти сто лет назад бельгийским аббатом или Если вдуматься, это же ни в какие ворота. Для начала представьте себе состояние отсутствия пространства, что уже практически невозможно для человеческого разума который существует исключительно и только в пространственных измерениях. Добавьте к этому отсутствие также и времени. И вот в этом, абсолютном нигде и никогда, тем не менее, находится некая протокапля размером в миллиардную долю протона, которая вдруг взрывается, расширяясь с умопомрачительной скоростью, порождая и это самое пространство и все, что есть в нашей Вселенной, менее чем за три минуты. Для таких интеллектуальных эскапад маловато одной математики. Нужно иметь еще и фантазию, много превосходящую самое бурное воображение метафизиков и теологов. Вообще, я считаю, что самая богатая фантазия именно у ученых, ибо представить себе отсутствие пространства, частицу с отрицательной массой или хотя бы просто расстояние в миллиарды световых лет куда сложнее, чем единство троицы или какой-нибудь эгрегор. Про доказательность в доступной для простого человека форме, как вы понимаете, речи его вовсе идти не может. Наука, с юношеским задором, высмеившая седую религию и бесцеремонно отодвинувшая в сторонку философию, самонадеянно взялась объяснить все мироздание, но зашла в итоге в такие ментальные дебри, что давно перестала быть сколько-нибудь понятной для обывателя. В науку сейчас можно только верить совершенно так же, как в религиозные догмы. Дело дошло до того, что и сами ученые не всегда могут определить, где заканчиваются приемлемые гипотезы и предсказания, а где начинается откровенный бред. Что уж говорить про обычных людей, которым, по логике вещей, эта наука и должна открывать глаза на суть всего мироустройства. В сторону пыльные тысячелетние манускрипты религиозных томов, Мы же не дети и не глупцы, чтобы верить в сказки про старика на облаке. Что, про старика на облаке ни в одном религиозном тексте не сказано? Все равно прочь. Отойдите и вы, философы. Не мешайте своим невразумительным бормотанием про образ всеединства и зов бытия. Слово науки. Вот сейчас все, наконец, станет ясно. Тишина. Публика приготовилась внимать почтительно тайнам. Юная, но вполне уверенная в себе наука выходит под свет софитов и изрекает. «Вот, подождите-ка, я выписки себе сделал для памяти». Адамов кое-как нацепил очки, полез в боковой карман пиджака, достал потрепанного вида толстую тетрадь в черном переплете, полистал желтоватые исписанные страницы, поднял палец вверх и громко с выражением прочитал. «Гетеротическая струна!» Состоит из замкнутой струны, у которой два типа вибраций, по часовой стрелке и против, которые рассматриваются по-разному. Вибрации по часовой стрелке существуют в десятимерном пространстве. Вибрации против часовой стрелки существуют в двадцатишестимерном пространстве, из которых шестнадцать измерений ти компактифицированы. Каково? «Потише», — попросил я, — «мы людям разговаривать мешаем». «Или вот», — продолжил Адамов, не обращая на меня внимания, «две мембраны, которые образуют стены пятого измерения, могли внезапно появиться из небытия, как квантовая флуктуация в еще более отдаленном прошлом, а затем разойтись». «И во что, скажите, верить простому, неотягощенному специальными знаниями человеку?» «В Бога?» «Ментальные конденсаты Грегора или появляющуюся из небытия мембрану в пятом измерении?» «Ну что ж», — вздыхает обыватель, — «зато не религия и идет читать гороскоп на неделю, ничем не отличаясь в своих реакциях от, скажем, древнего грека, выслушавшего совершенную бельберду в исполнении жреца Дельфийского оракула». Наташа засмеялась, очаровательная в своей искренней непосредственности. «А зачем тогда все это пишут?» раз никто все равно не может понять. Адамов спрятал книжку, снял очки и серьезно взглянул на нее. Я тоже когда-то задал себе этот вопрос. Миллионы и миллиарды дотаций, грантов, вложений в невероятные по размерам ускорители элементарных частиц, которых, к слову, никто и никогда не видел и увидеть не сможет физически. Зачем? Чтобы на выходе получить выкладки про воображаемое время, очарованные кварки? или двадцатишестимерную струну. Грешным делом, по приземленной милицейской привычке, подумал даже, что это просто способ деньги отмыть. Ну, как одно время принято было отмывать миллионы наркокартелей через покупку за сумасшедшие деньги какой-нибудь олиповатой мазни, которую ангажированные искусствоведы и критики назначали живописным шедевром. Но нет, дело в том что, пробираясь сквозь совершенно непроходимые для неподготовленного человека ментальные дебри, в погоне за вечно ускользающим многомерным святым Граалем истины, ученые временами находят и приносят в мир удивительные и практически применимые изобретения, и их внедрение теоретически позволяет окупить сделанные вложения. В XVI веке королю Рудольфу II, который покровительствовал оккультистам и алхимикам, Возможность пополнить казну при помощи производства золота из глиняных черепков и помета или обрести эликсир бессмертия уж точно была важнее, чем духовное изыскание внутренней алхимии и рассуждение о трансмутации человеческой природы. Вот вы спросили, что такое единая теория всего? Формально и очень упрощенно, это непротиворечивое объединение теории относительности и квантовой теории. Такое объяснение, очевидно, дело не проясняет. Так, ярлык, который можно навесить на явление, прочесть его и успокоиться. Но если попытаться определить суть и значение, как я их понимаю, то единая теория всего — это философский камень современной науки, попытка полностью и исчерпывающе объяснить мироздание, а значит получить возможность предсказывать любое событие с абсолютной точностью, и более того, влиять на материальный мир на уровне его основных глубинных механизмов, а то и не только материальный. Это как поймать Бога за бороду и потряхивать периодически, выпрашивая подарки и преференции. Пьер Лаплас еще в начале XIX века предложил, как принято у ученых, некий теоретический мысленный эксперимент. Согласно ему, для существа, которому в любой момент времени Известны все силы, приводящие природу в движение, и положение всех частиц, из которых она состоит, а это и есть цель совмещения релятивистской и квантовой физики. Так вот, для такого существа не было бы ничего неясного. Будущее выглядело в его глазах так же, как и прошлое. Любые пространственные измерения перестали бы иметь значение, а время замерло в одной точке. Забавно, что называется такое существо «Демон Лапласа!» «Демон Лапласа!» — отозвался кто-то эхом из-за соседнего столика. Наступило молчание. Адамов, погрузившись в раздумье, сидел, покачивая головой, в такт мыслям и стуку колес. «Какая мама у Савы замечательная!» — схлипнула Наташа и сделала большой глоток водки с соком. «Вот и сын потому такой вырос, успешный и гениальный. Надо же! Изобрел единую теорию всего!» Мы молча переглянулись. За окном проносилась однообразная метущаяся темнота, и острые зазубренные силуэты черных гигантских елей мелькали на фоне ночного неба, как пики бесконечного цикличного графика. Монотонно и глухо платили колеса, повторяя однажды заданный ритм. Было светло и тихо. Адамов задумчиво покрутил в пальцах ножку водочной рюмки, хотел что-то сказать, осёкся, подумал еще немного и ответил. «Ну, в общем-то, я до сих пор не уверен, что Ильинскому это удалось, но некоторые следствия из его теоретических изысканий получили интересное практическое применение».